Глава 9 Противный методичный писк аппаратуры бил молотом по оголенным нервам. Болела каждая клеточка тела, но горло болело особенно. Было ощущение, что мне воткнули раскаленный пруд в глотку. Дышалось с трудом, словно заново приходилось вспоминать, как это делать. «Рагнеда, ты здесь?» «Отзовись!» — мысленно обратилась к княжне. Ответом мне была тишина. Похоже, моя соседка снова исчезла по какой-то неведомой причине. В памяти мелькали обрывки воспоминаний. Прогулка по живому мосту, нападение, вода. Похоже, я теперь обзавелась персональным кошмаром. Страх и обреченность снова захлестнули волной. Дыхание сбилось, воздуха не хватало. Из горла вырывались отчаянные сипы. Аппаратура запищала еще громче, темнота снова подкралась, ожидая, когда я сдамся. «Тише, тише, девочка! Всё хорошо!» — послышался тихий женский голос. Все уже позади!» Я ощутила тепло ладони на лбу и ласковое поглаживание по волосам. Простая человеческая забота, будто незримой стеной отодвинула тьму и холод. Воздух, наконец, живительной струйкой просочился в легкие. Я открыла глаза. Абсолютно безликая больничная палата, стерильная белизна, рассеянный искусственный свет, окон нет, ультрасовременный ремонт намекал, что это явно не старорусская ЦРБ. Рядом с кушеткой на кресле сидела уже не молодая, но все еще красивая женщина. Несколько мгновений мы рассматривали друг друга, мой настороженный взгляд встретился с ее участливым. Утонченные черты лица, голубые глаза и пепельная коре. Одежда домашняя, но явно дорогая. Минимум украшений. Однако могу поклясться, что в ушах и на безымянном пальце сверкают отнюдь не фианиты. И при всей ухоженности и элегантности не было в ней ни капли стервозности, лишь участия, усталости, какая-то затаённая грусть. Я попыталась поблагодарить за помощь, но из горла вырвался лишь едва слышный сип, Женщина заметила мои потуги и передала с колен заранее приготовленные альбомы маркер. Здравствуйте, Евгений! Меня зовут Фактел. Но для вас можно просто Елена. Я мать Бара. Мои брови непроизвольно взметнулись вверх, а рука сама потянулась к маркеру. Тишину больничной палаты нарушил скрип стержня по бумаге. Очень приятно, где я? И кто такой Бар? Писала сразу несколько вопросов, не забыв про элементарную вежливость, хоть это и несколько удлинило процесс общения. «Вы в республике Саха, Якутия. Ближайший к нам населенный пункт — Олюкминск. Мы находимся в резиденции семьи Ханаахов. Баар — это домашнее прозвище Баабыра. Тихий размеренный голос Елены напоминал разговор с душевнобольным человеком, что было недалеко от истины после всех моих травм и подселения Рагнеда. «Это сколько времени прошло, что меня успели доставить в Сибирь? Эх, Рогнеда, твои желания исполняются, как по мановению волшебной палочки. Вот бы еще мне за это не пришлось расплачиваться здоровьем. Было бы совсем отлично», — грустно усмехнулась своим мыслям. «А какое сегодня число?» «23 декабря. Черт, родители, я же обещала приехать. И телефон утонул. Все утонуло». «А как же работа?» Шквал мыслей захлестнул меня. Видимо, растерянность и беспомощность отразились у меня на лице. «Давайте, я поведаю все, что смогу, а после вы сможете задать интересующие вопросы». Ее все, что смогу, резануло слух, но я послушно кивнула. Не хотелось терять доброе расположение женщины, проявившей ко мне участие и заботу. «Сын сообщил, что на вас напали и сбросили с моста в реку. Он чудом почувствовал вас подо льдом и спас. Одновременно с нападением на вас произошло похищение младшей сестры Баара Бадер. При упоминании дочери в глазах Елены отразилась полная безнадега, Но она постаралась ее скрыть, отведя взгляд в сторону, и продолжила. Есть предположение, что это взаимосвязано. Кто-то методично пытается устранить главное богатство семьи — женщин. Я вскинулась, быстро выводя вопрос на бумаге. «Но я не отношусь к вашей семье». Ответом мне была грустная улыбка. «Это пока. Сам факт вашего нахождения здесь в силу местных традиций уже подтверждает намерение моего сына вас оберегать и защищать как члена семьи. Вас уже воспринимают невесты Баара и будут защищать соответственно». Я скептически хмыкнула. Стоит мне не выйти на связь недельку, и уже Ханахов нужно будет защищать от моего отца. — А разве моё согласие уже не требуется? Я повернула лист Елене, чтобы пояснить свой скептицизм и недоверие. Мать Баара лишь неопределенно пожала плечами. — Пока речь о браке не идёт, я просто пояснила вам некоторые особенности местного менталитета, чтобы вы не удивлялись. «Вечером бар заглянет с вами пообщаться и прояснить ситуацию». это хорошо, но стоило сразу прояснить главный вопрос». «Я пленница?» Елена чуть скривилась от постановки вопроса. «Да, с моей стороны это было бестактно, но хотелось ясности». «Насколько я знаю, в пределах резиденции вы вольны в перемещениях. Но покидать резиденцию самостоятельно вам запрещено». «Но это мы еще посмотрим». Елена прочитала что-то в моем взгляде, так что поспешила добавить. «Евгения, поймите меня правильно. Здесь все очень непросто. Если позволите, то попробую объяснить. Есть несколько сложностей. Главное из них — погодная. Одна за пределами резиденции вы не выживете. Там минус 30, минус 45 градусов, и снег глубиной в несколько метров. Без сопровождения и подходящей экипировки любого человека там ждет как минимум обморожение, а как максимум смерть». Взгляд Елены был абсолютно серьезен, пытаясь донести до меня эту вполне реальную опасность. Еще один немаловажный фактор — традиционность местного общества. Здесь все живут по древним законам. Вам также придется их придерживаться, чтобы не навлечь на себя беду. Вот с этого момента хотелось бы поподробнее. Это мне сейчас намекнули на законные порядки оборотней?» «А, фактел, Елена, продолжила. Ну и последнее. Хочу, чтобы вы знали». Если что-то пойдет не так, не бойтесь обращаться ко мне. Я была на вашем месте, поэтому посоветую только одно. Если чувств нет, не стоит соглашаться, что бы вам ни предложили. Отменить сделку уже не удастся». Елена замолчала, словно не решаясь высказать мысль до конца, но все же добавила. «У вас очень удачно пропал голос. Когда он восстановится, постарайтесь держать это в тайне». Последние фразы заставили крепко задуматься. Меня явно предостерегли от необдуманных поступков, вот только от каких. Я рассматривала эту хрупкую, но такую сильную духом женщину, которая прекрасно держалась, несмотря на то, что совсем недавно пропала ее дочь. Отдыхайте, Евгения. Сегодня врачи еще рекомендуют вам не покидать госпиталь, но уже завтра можно будет переехать в апартаменты для гостей. А пока я распоряжусь, чтобы вам принесли легкий ужин. Елена тепло улыбнулась мне на прощание и покинула палату. Но обдумать этот странный диалог мне не дали. Не успела я откинуться на подушке, как в помещении тенью проскользнула высокая статная девушка в медицинском халате поверх черного брючного костюма. Ее светло-русые волосы были небрежно собраны в толстую косу, а взгляд холодных серых глаз придирчиво оценивал мою внешность. Увиденное незнакомку не обрадовало. Девушка бесцеремонно заперла за собой дверь на магнитную ключ-карту и вольготно уселась в то же кресло, которое ранее занимала Елена. «Так вот ты какая!» — мне достался полный задумчивости взгляд. «Жертва традиций!» Я только вопросительно вздернула бровь, никак не комментируя услышанного, а незнакомка продолжала вещать. «Повелась на сказке о красивой жизни!» Тебя в детстве не учили, что все самое страшное начинается после фразы «Жили они долго и счастливо». Признавайся, что тебя подкупило, деньги или внешность? Я ни за что в жизни не поверю во внезапно вспыхнувшую любовь между наследником многомиллионного состояния и репортершей из глубинки. Девушка сидела, закинув ногу на ногу, демонстрируя идеальное, но тренированное тело и снисходительно взирая на меня. «О, да у нас здесь сцена ревности никак нарисовалась. Интересно, это вообще кто? Любовница, подруга детства, невеста? Откуда такие собственнические замашки?» «А вы, собственно, кто?» Показала ей надпись на листе бумаги, чем вызвала неожиданную реакцию. Незнакомка буквально взорвалась возмущением. «Да они там все с ума посходили! Притащили сюда немую инвалида! Это слишком даже для кинеса, киэтерея! А куда Бар смотрел, выбирая себе жертву? Она вскочила с кресла и стала расхаживать из угла в угол, словно тигриться в клетке. Мне оставалось только наблюдать за представлением: Я все понимаю, традиция, благословение рода, и все такое, но это уже слишком. Пять шагов в одну сторону это же издевательство. У тебя же фактически не будет права голоса, пять шагов в другую сторону. Значит так, есть кому тебя защитить? Родственники по мужской линии, которые будут безоговорочно отстаивать твои интересы. Незнакомка пытливо уставилась на меня в ожидании ответа. Я кивнула. С сумасшедшим ревнивым женщинам лучше не перечить. «Папа, но мне с ним никак не связаться». Девушка кивнула каким-то своим мыслям. «Это мы попробуем исправить. Да, если тебя случайно поведут к духу рода, отказывайся под любым предлогом, хоть в обморок падай, пока отца не будет рядом». «Как оно выглядит?» как здоровенный отполированный черный обелиск посреди заснеженного леса. Поверь мне, ты его ни с чем не спутаешь. От него заверсту веет такой жутью, что вполне возможно обморок имитировать не придется. пояснила девушка, чуть поежившись от воспоминаний. Немного успокоившись, она снова уселась в кресло и уже более спокойно на меня посмотрела. «Я Баламат, подруга детства Баара». Прости, что так набросилась на тебя. Просто этот засранец клялся и божился, что на нем эта самоубийственная традиция прервётся. И вот я узнаю, что он привёз с собой невесту. Если моей девственной кровью хотят окропить алтарь во славу ваших духов, то, боюсь, их посетит птица обламинга Баламат звонко и задорно рассмеялась, прочитав моё замечание. Нет, хвала духом отцов про родителей девственницы здесь не в почете. Убивать тебя никто не будет, сама справишься. Я показала рукой жест с поднятым пальцем вверх, типа супер обнадежила. Я ничего не понимаю. Мне хоть кто-то объяснит, что происходит. Это буду точно не я. Пусть Баар сам расхлебывает кашу, которую заварил. Баламат моментально открестилась от такой чести. Советую никому не доверять, кроме Баара и Фактел. «А ты?» «Я не имею права голоса в семье Кенеса, а потому вынуждена буду подчиниться приказу. Любому», — скривилась Баламат, признавая очевидное. «А Берли бит? уточнила из любопытства. Девушка задумалась. «Даже не знаю, что ответить. Спроси у Баара. Это семейные дела». Баламат рассматривала меня пару мгновений, а затем вынесла вердикт. «Ты вроде бы адекватная». Вот только не повезло тебе оказаться ни в то время и ни в том месте. Я лишь пожал плечами на это. Мое мнение в корне отличалось от мнения Баламат. Пережить две гарантированные смерти — это джекпот везения. Однако, боюсь, что мой ангел-хранитель не бессмертный. Девушка прислушалась к чему-то, резко встала и метнулась к двери, отпирая замок ключ-картой. — Если что, меня здесь не было, — подмигнула мне на прощание и исчезла. Поток посетителей иссяк. Чуть позже привезли легкий ужин из наваристого бульона с яйцом отварного картофеля. После пережитого стресса есть хотелось неимоверно. Но на все мои письменные просьбы принести добавку отвечали односложно. «Не положено». Даже голодное урчание желудка оставило равнодушным медперсонал. Уснуть в таком состоянии не получалось. Потому решила, что ближе к ночи постараюсь выбраться на вылазку в поисках схисного. Ну или Бабыра попрошу. Он же спасал меня не для того, чтобы уморить голодом. Оставалось только определить, когда эта самая ночь наступит. Бедер лежала в полубреду. Всё тело разрывало боль. Казалось, что её скручивали в мясорубке, снова и снова. В глазах стояла мутная пелена, в которой девушка не сразу опознала слезы. Время остановилось. Помещение то и дело заполнял сизый дым, который проникал в легкие, туманил разум и вызывал галлюцинации. Было очень страшно. Когда разум не отказывал, ей БДР пыталась анализировать происходящее, и все мысли сводились к одному варианту — наркотик. Мозг отказывался его принимать. Наркотики на не действовали, организм вводил химию благодаря быстрому метаболизму — сопротивляясь любому воздействию на организм. Однако другого объяснения не было. Сквозь дым слух местами вырывал обрывки чьих-то диалогов. Иногда голос даже казался знакомым, но разобрать этот бред или явь не представлялось возможным. Один-единственный раз она слышала драку в соседней комнате, кажется, решалась ее судьба. Задержав дыхание, она вся обратилась вслух. «Ты обещал!» «Рёв и звуки потасовки в ограниченном пространстве, с крушением мебели и прочей утвари...» «Я обещал тебе доступ к духу, но не её. Только посмей к ней прикоснуться и клянусь духами отцов-прародителей. Я вам мозги прочищу так, что под себя всю оставшуюся жизнь ходить будете в клетке зоопарка». Снова обижены рёв и звуки борьбы. «Да какая тебе разница, попользует её кто-то или нет, она всё равно не вспомнит ничего». А мои ребята уже с ума сходят от этой дряни. Им нужна разрядка. Я не смогу их удерживать долго. Она, семья, остальное вас не касается. Уже более спокойный и почему-то смутно знакомый голос: Приводи своих, если сам не можешь их контролировать, то это сделаю я. Пусть спустят пар в другом месте. Воздух закончился. Пришлось сделать судорожный вздох, и дым снова проник в легкие, отрезая от реальности. бар был чертовски зол он бежал километр за километром по заснеженному лесу в направлении где последний раз видели БДР. судя по всему это была территория общины биаров до недавнего времени Баабыр считал их лояльными по отношению к кирбисам похоже все сильно изменилось за время путешествий отца словно подменили раньше это был хитрый продуманный дальновидный политик интриган А сейчас он превратился в воспыльчивого, спесивого, самовлюбленного тирана. Бара поразили перемены, произошедшие с матерью за время его отсутствия. Из неё будто по каплям выцеживали жизнь. Отец, словно не замечая этого, всё чаще отправлял её к духам, подпитывать связь с родом. Сам обелиск сошёл с ума, весь последний год от него веет таким ужасом, что оборот не обходит его стороной. Заключение браков стало напоминать ритуалы жертвоприношений. Пары теряют сознание, бьются в конвульсиях. Единственные, кто хоть как-то мог с ним взаимодействовать, были мать Екатерина, жена Хахая. Но сейчас Катя беременна, и вот уже полгода мать не пускает ее к обелиску, самостоятельно выполняя все необходимые ритуалы. Кроме того, выяснилось, что год назад умер старый Ордаах Биар. Отец разорвал соглашение полувековой давности о допуске биаров в обелиску для проведения брачных ритуалов, и ритуалов единения со зверем. Не нужно быть семипядей во лбу, чтобы сопоставить факты. Духи гневались народ ханаахов за нарушение клятв, ранее данных дедам своему боевому побратиму Ордааху. Отец же упорно отрицал связь, напирая на то, что в семье и так все меньше подростков проходит обряд единения. Рождаемость оборот не упала. По его мнению, союз с биарами — непозволительная роскошь для ханаахов. Огнев духов он вообще считал выдумкой из дедушкиных сказок. Канахи ругались, как никогда до этого. Китерей шипел хуже дикой кошки, загнанный в угол, и даже пригрозил лишить наследства младшего сына, если тот не перестанет ставить под сомнение авторитет отца. Но замечание о состоянии матери Китерей огрызнулся, что такова судьба всех традиционных жен в семье. «Если Баар хочет помочь, то должен поскорее ввести в семью привезенную невесту, чтобы та могла подменить фактел на посту». Сейчас Баар вспомнил еще одну странность. С момента возвращения из Старой Руссы они с отцом не обменялись даже рукопожатиями, не то что объятиями. кенес будто избегал любых тактильных контактов с сыном. Если вначале Баабыр объяснял холодность отца злостью, то сейчас уже не был уверен в этом варианте. Мог ли Киэта Рэй что-то скрывать, опасаясь способностей сына? Позже дядя Берил проговорился, что у отца появилась любовница, которую он даже не посчитал нужным скрывать ото всех. Когда БДР попробовал возмутиться, ей пригрозили, что выдадут замуж за сына этой любовницы. Странности в поведении отца накапливались весь последний год, но никто не выносил ссоры сбы, предполагая, что Китерей перебесится по принципу «усидена в бороду без в ребро». Но не тут-то было. После всего услышанного и увиденного бар был неимоверно зол. Бесило, что отец за год пустил прахом все достижения деда, возмущало до глубины души отношение к матери и сестре и орило само поведение в отношении доверившихся ему людей. Нужно было выпустить пар. Именно поэтому они неслись по заснеженному лесу к землям Биаров, Бег на дальние расстояния всегда прекрасно успокаивал и прочищал мозги. Но пока обуздать эмоции не удавалось. Сопровождение держалось в радиусе 300 метров, не рискуя приближаться. От бара волнами расходилась чистая, незамутнённая ярость. Попадать под такой ментальный прессинг не хотел никто. Дядя Берилл бежал ближе остальных, но он на контакт не выходил. Кровь Ханаахов давала ему преимущество. Он мог закрыться от эмоций племянника но собственная гиперчувствительность здесь играла против него. Бабыр был благодарен дяде за его молчаливую поддержку. Даже во время свары с отцом бэрилл встал на сторону племянника, принимая здравость рассуждений. Если бы не необходимость в его чутье, дядя остался бы присматривать за и Ирбисов, чтобы тот не натворил еще больших дел. Достигнув условной границы биаров, Бабыр разобрался на пятиметровый скальный выступ И возвал по ментальной связи к внуку орда Аха Биара Эя. С ним они когда-то были дружны, даже гостили друг у друга дома. Бар надеялся, что Эя ответит на призыв, несмотря на разрыв отцом дружеских отношений между общинами. Эя отозвался. Вот только это был не ответ, а далекий на грани слышимости зов о помощи в память о старой дружбе. Прикинув максимальное расстояние Зова и направление отклика, Бар отдал приказ следовать за ним сократив расстояние до минимального, группа перешла в боевой режим. Спустя 15 минут бега на пределе возможностей ирбисы оказались на берегу реки у старенького двухскатного сруба, в котором когда-то жил старый ордах. Здесь бабыра учили плавать, а Эйя, выпостаси и медведя, показушно ловил рыбу ударами лапы по воде. Здесь они вместе построили домик на дереве для маленькой БДР. Все эти картины промелькнули перед глазами за доли секунды, когда ирбисы увидели финал боя. Посреди ритуального круга из камней стоял изрядно потрепанная схваткой Эя в облике бурого медведя. Вся шкура его олела пятнами своей и чужой крови. Утоптанный снег площадки превратился в кровавую кашу. Трехметровый массивный зверь почти чёрного краса ревел, призывая остановить братоубийственную схватку. В его лап лежало уже трое растерзанных медведей, вот только призывы были тщетны. За пределами круга столпились десять мужчин, которые подбадривали следующего, входящего в ритуальный круг. Ты отсюда не выйдешь, дорогой Эйя, пока останется в живых хотя бы один из нас. Скольких своих братьев ты еще убьешь, А самый мирный наследник яростного Беара!» — с издевкой вещал один из них, поигрывая огромным тесаком. А как только ты упадешь весь израненный на земь, мы займемся твоей семьей, убивая их одного за другим на твоих глазах. «Женушку твою мы с особым удовольствием пустим под всех желающих, пока она сама не запросит о смерти, и даже тогда ее не получит. Нужно было лучше выбирать себе супруга». Мужчины улюкали и смеялись, посматривая на сруб, но не делая попыток к нему приблизиться. «Пока». «Нет места мирному отроди среди биаров! Нет, нет, нет!» — скандировали обезумевшие от безнаказанности резумцы а Эй обречённо смотрел в лес, мысленно обращаясь к Бабыру. «Прошу, защити мою семью, когда я погибну». Пора было прекращать этот фарс. Ирбисы слаженной группой вышли из леса, окружив нападавших. Барсы скалили разинутые пасти в оглушительной тишине. «А вот и более крупная рыбка, пожалуй!» — отозвался все тот же подстрекатель. Это был мощный мужчина возрастом за сорок. Лицо его по диагонали слева-направо пересекал грубый шрам. Сколько бы обыр не всматривался, то не мог узнать незнакомца кого-то из общины биаров. «Эй, кто это?» — мысленно обратился к другу. «Эстебил, один из ранее изгнанных сыновей деда Ордаха. После разрыва соглашения с ханаахами вообще не произошел переворот, и к власти пришла группировка мстящих», — устало отозвался Эйя. Мы думали, нас оставят в покое, если покинем общину, но мы ошиблись. Я попытался связаться с твоим отцом, но... Эй тактично не завершил предложение. Бар догадался, что друг мог услышать от Кита Эре. С этим вопросом они разберутся позже, пока необходимо убрать налетчиков от семи друга. Господа Ханаки, а что вы забыли в чужих землях? С издевкой вопрошал Эй и Прибыли с официальным визитом к представителю биаров по вопросу содействия в расследовании похищения Кенея Стехун Бедер Для того, чтобы произнести это, Бару пришлось пойти на частичную трансформацию, дабы голосовой аппарат Барса, не способного даже к рычанию, смог воспроизвести человеческую речь. «Так Кенея Кетере год назад разрывал союзный договор между нашими родами, потому помощи ждать здесь не стоит». Это официальная позиция семи Биар. Слово официальное засранец выделил особо, указывая, кто теперь есть власть в роду медведей. Посему настоятельно советую вам не вмешиваться во внутренние дела чужого рода и идти отсюда по добру по здорову. Следите лучше за своими женщинами, а то не ровен час еще одна пропадет. Я слышал, что вы недавно обзавелись невестой. Вот за ней и следите. «Это ведь чудо, как хороша! еще и плавает прекрасно!» Эстебил нагло улыбался, открыто провоцируя Баара на конфликт. Если до этого момента Эрмисы еще рассчитывали решить дело миром, то после фактического признания в покушении на Евгению оставался только один вариант — бой. Девушка действительно случайно попала в жернова внутриклановых разборок оборотней, которые так неосторожно спровоцировал Кейтерей Ханаах бар взял на себя ответственность за ее безопасность чем фактически заявил права на евгению отступать в такой ситуации потерять честь и достоинство. бой прорычал баббы глядя в глаза провокатору проигравший отказывается от любых претензий в адрес семьи победившего Эстыбил только самодовольно кивнул соглашаясь с условиями такое спокойствие бару сильно не нравилось Из круга вышли эээ с несостоявшимся соперником, остальные медведи споро оттянули тела своих растерзанных сородичей из круга. Бар внимательно следил за провокатором, но тот лишь расслабленно скинул одежду, чтобы не испортить ту при обороте, и обтер руки платком. Мгновение, и пред баром возвышался бурый гигант высотой под 4 метра. Темная густая шерсть покрывала все тело, лишь на морде несколько истончаясь. Медведь развел верхние лапы стороны, будто красуясь перед своими прихвостнями, и заревел. Бурые медведи очень неудобные соперники для Эрбисов, мощные с густой шерстью, которую практически невозможно пробить когтями. Их кажущаяся неповоротливость легко и компенсировалась силой. Одним ударом лапой медведь способен переломать хребет взрослому быку, не говоря уже про снежного барса. Соперники одновременно шагнули в круг и двинулись вдоль его границы в разные стороны. Их разделяло чуть более 5 метров. Бар внимательно рассматривал и При примерно одинаковых размерах вес Барса уступал медвежьему килограмм на 300 что порождало критическую разницу в силе удара лапами. Отсюда напрошелся простой вывод. Подставляться под удары противника смертельно опасно. Соперник ревел, делая обманные выпады в сторону Ирбиса. Барс лишь текуче уворачивался, каждый раз пропуская когти медведя в считанных сантиметрах от своего тела. Наиболее незащищенное место биаров — морно, что и так демонстрировал кривой шрам Эстабила. Бесконечно кружить по площадке не имело смысла. Бар ожидал очередного выпада, чтобы поднырнуть под удар, оттолкнуться от земли и в прыжке использовать движущиеся по инерции лапу соперника, как трамплин к голове. Секунды ближнего боя были наиболее опасными для Ирбиса. Два молниеносных удара когтями по глазам ослепили Эстабила, морно его была залита кровью. Яростный рев огласил окрестной земли, но, несмотря на раны, медведь не отступил, успев левой лапой прижать к себе Ирбиса, а правой ударить наотмашь. Для Бара время остановило свой бег. Он ясно понимал, что разорвать дистанцию уже не получится, но все же попытался вырваться из стальных медвежьих объятий. Когда левый бок взорвался болью, Ирбис вцепился пастью в самую чувствительную точку медведя — нос. И стыбил обезумел от боли и расцепил хватку в попытках отбросить от себя Барса. Соперники, наконец, разорвали дистанцию. Бурый шалело водил головой, пытаясь услышать соперника, а Барс замер, дабы не выдать себя звуком. Левый бок стремительно немел, во рту пересохло, а в глазах начало двоиться. Бабы осторожно осмотрел рану, но не увидел даже крови. Пылу схватки никто не заметил, как из леса вышла сухонькая, сгорбленная старушка с белоснежной медвежьей шкурой на плечах. Лицо ее было испечлено морщинами, выдавая весьма почтенный возраст. Длинные седые волосы, собранные в косы, едва лишь за малым не касались снега. Опираясь на изогнутый деревянный посох, она постепенно подошла к границе круга, просочившись сквозь ряды зрителей. «Довольно!» Могучий голос древней старухи заставил всех присутствующих невольно опуститься на колени. Медведи и ирбисы покорно склонились, готовые внимать глазу мудрости веков. Их называли Муадарас, хранители традиций и посредники духов-прародителей. Они жили вне общин, слушая мать земли и сыновей ее духов. Они не подчинялись никому, но им подчинялись все. Про них рассказывали сказки, но никто не верил, что в живых остался хоть кто-то из Муадарас. «Довольно лить кровь! Разве затем ваши пращеры сражались плечом к плечу, чтобы вы резали друг друга, как скот? Разве затем ты вернулся в семью, чтобы уничтожить ее под корень?» Деревянный посох приподнял окровавленную морду медведя, а затем щелкнул по самому кончику носа, заставляя склонить голову еще ниже. «Разве затем вы привозите себе жён, чтобы отправлять их на заклание, как овец?» посох, посоха безошибочно прищемил хвост Баабыру. Довольно! Вы ведете себя хуже людей. Ирыбис, забирай побратима с семьей и возвращайся домой. Подумай над услышанным. А ты...» раз повернулась к окровавлену Эстебил. «Ты прогневил духов прародителей, решив искоренить свой род в слепой жажде мести. Ты останешься слепым на назидание другим. Природа оборотня — это не привилегия силы, это обязанность по защите матери-земли». «Это мудрость видеть сквозь поколения и выстоять в борьбе с людьми, не уподобляясь им. Если вы отринули законы своих отцов, это не означает, что они на вас не действуют!» Старушка ударила посохом озень и растаяла в воздухе.